Вильям едва успел раздеться и лечь, как настало время вставать. Он умылся, насколько это было возможно, надел чистую рубашку и осторожно спустился вниз завтракать. Пока жильцы собирались к завтраку, в столовой стояла привычная, ничем не нарушаемая тишина. Постояльцы госпожи Эликсир не утруждали себя разговорами, если им было нечего сказать. Господин Маколдаф, расположившись за столом, Привычным жестом достал из кармана номер правды. Не смог купить инфо, пожаловался господин Маколдаф. Пришлось купить это. Уильям откашлялся. Есть что-нибудь интересное? спросил он. Даже со своего места он мог прочесть набранный огромными буквами заголовок: Собака кусает человека. он все-таки сделал это новостью. «О, лорд-ветенари ушел чистеньким!» сообщил господин Маклдав. «Иначе и быть не могло», заметил господин Ничок. «Очень умный человек, что бы о нем не говорили». «И его пес в полном порядке», продолжил господин Маклдав. Вильяму очень хотелось схватить его за шиворот и встряхнуть, чтобы читал быстрее. Приятно слышать, отозвалась госпожа Эликсир, разливая чай. Что и всё? изумился Уильям. Остальное обычная политическая чепуха, фыркнул господин Маккалдаф. Всякие притянутые за уши рассказни. А никаких интересных новостей там не отпечатано? спросил господин Каретник. Господин Маккалдаф Внимательно просмотрел листок. Нет. Моя фирма подумывает обратиться к этому человеку, чтобы он продал нам семена своих овощей, признался господин Каретник. Такой товар пользуется большим спросом. Он поймал на себе взгляд госпожи Эликсир. Только те овощи, что для семенного просмотра, разумеется, быстро добавил он. О да! Смех Балезная штука, мрачно заметил господин Маколдаф. Интересно, несколько не к месту подумал Уильям. А смог бы господин Винтлер вырастить горошину какой-нибудь призабавной формы? Наверное, смог бы. Тут же ответил он сам себе. Лично мне, кажется, очень важном, произнёс он, узнать о том, что лорд Ветинари не виновен. Да, конечно. «Им это очень важно знать», — откликнулся господин Макклдав. «Но не совсем понимаю, какое это отношение имеет к нам». «А как же...» — начал было Вильям. Госпожа Эликсир многозначительно поправила прическу. «Я всегда считала лорда Витинари самым красивым мужчины Анкморпорка», — провозгласила она Макклдав. и заметно разволновалась, когда все дружно уставились на неё. Ну, то есть я всегда несколько удивлялась отсутствию леди ветеринари, так сказать. А знаете, говорят, что хмыкнул господин Крючкотвор. Руки с быстротой молнии мелькнули над столом, схватили ошеломлённого мужчину за лацканы и подняли так, что его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от лица Уильяма. Я вот не знаю, что говорят, господин Крючкотвор, зарал Уильям. Зато ты всё знаешь, господин Крючкотвор. Почему бы тебе не рассказать нам, что говорят? А? Господин Крючкотвор, почему бы тебе не рассказать нам, кто тебе об этом сказал, господин Крючкотвор? Господин, до слов! Что ты себе позволяешь? воскликнула госпожа Эликсир. А господин Ничок убрал подальше свой тост. "Прошу меня извинить, госпожа Эликсир", ответил Уильям, не выпуская отчаянно сопротивляющегося господина Крючкотвора. "Но мне тоже хочется знать то, о чём все уже, судя по всему, знают. И я хочу знать, откуда все об этом знают, господин Крючкотвор. Говорят, у него есть любовница в Убервальде, весьма влиятельная дама. пробормотал господин Крючкотвор. И я был бы весьма признателен, если бы ты отпустил меня. И это всё? Но что в этом дурново? Это дружественная нам страна. Да, но говорят, Вильям отпустил его. Крючкотвор упал обратно на свой стул, а Вильям, тяжело дыша, остался стоять. Так вот, это я пишу статьи в правду. Резко произнёс он. И то, что в них написано, говорю я. Я. Я всё сам выясняю, всё проверяю. А ещё люди, которые часто используют букву ять, пытались меня убить. Я не чей-то там брат, с которым вы встретились в пивной. Я не дурацкий слух, который распространили лишь для того, чтобы посеять беду. Постарайтесь вспомнить об этом, прежде чем нести какую-нибудь чушь, уверяя, что все это знают. А ещё примерно через час я пойду во дворец, чтобы встретиться с командором Вайнсом и тем, кто сейчас является патрицием. Я ещё со многими людьми, чтобы наконец разобраться во всей этой чепухе. И встреча не обещает быть приятной, но я всё равно пойду, потому что хочу, чтобы вы узнавали о том, что действительно важно. Прошу прощения за чайник, госпожа Эликсир. Уверен, его ещё можно починить. В гробовой тишине господин Мичок взял в руки новостной листок и спросил: "Так это всё ты пишешь?" "Да. А я а э, думал, у них для этого специальные люди". Все смотрели на Виллема. "Нет, никаких их. Есть только я и одна девушка. Мы вдвоём всё и пишем". Но Кто вам говорит, о чём писать? Все снова перевели взгляды на Виллиама. Мы сами решаем. А -а, а. а это правда, что большие серебристые блюдца похищают людей? Нет. К немалому удивлению Виллиама, господин каретник поднял руку. Да, господин каретник. У меня есть очень важный вопрос, господин Дослов. Раз это всё ты и так далее. Да. Ты случайно не помнишь адрес того мужчины? Ну, с призабавными овощами.